«Эпилог. Марта, мне нужны еще муки». Старая экономка расстроенно покачала головой. «Госпожа Селина, вы уверены, что отпустить кухарку было хорошей идеей? Я знаю, что вы долго тренировались, но, может, стоило позволить ей все же приготовить пару блюд». «Так, на всякий случай». Я беззаботно рассмеялась и махнула рукой. «Ты что?» все еще не доверяешь мне забыла мой рыбный суп анкер был от него в восторге о да рыбный суп эм, марта как то странно закашлялась да да господин линард его очень хвалил конечно но вдруг у него сегодня не будет подходящего настроения для черепахового пирога что за глупость для черепахового пирога не может быть неподходящего настроения. Он сам по себе его создает. Ты что, не чувствуешь его аромат? Лицо экономки дрогнуло, заставив мой взгляд стать подозрительным, но она поспешила меня уверить, что аромат у пирога чудо как хорош. Все же у меня остались какие-то сомнения в ее искренности, но раздавшийся за дверью голос тут же заставил забыть об этом. «Селина, ты где? Марта, куда все подевались? Во что украли? Может, мне нужно отправиться на срочную миссию по спасению?» Я хихикнула, слушая приближающиеся шаги анкера. Марта бросила на меня быстрый взгляд, а потом улыбнулась и ретировалась из кухни через заднюю дверь, успев на мгновение раньше, чем в комнату ворвался хозяин дома. Он тут же подхватил меня и прижал к себе, не обращая внимания на заляпанный мукой и соусом передник. «Ты решила посвятить всю себя кулинарным подвигам? Ну, ты же еще не пробовал мой черепаховый пирог? И пирожки с икрой рыбы, а еще жареные щупальца кальмаров, маринованные водоросли и засахаренную медузу!» анкер перебил меня, оторвавшись губами от моей макушки. «Засахаренная медуза!» Звучит интересно. Хотя, кажется, одну засахаренную медузу я уже знаю. Я хотела легонько стукнуть его поварёшкой и возмутиться, но из моей груди начали литься первые звуки свадебной песни, и я поняла, что кулинарные планы сегодня обречены. Дыхание сбилось, а Анкер уже шептал мне на ухо. «До сих пор не могу поверить, что ты обманула всех со своей песней». Но, Марглот, побери, как же я это мурат?